Подходит срок на очередную вахту идти, а я не могу, и все. Сижу, валерьянку пью, и лениума тогда еще не было. Стук в дверь. — Кого еще несет, аруя? Пошли вы к такой-то и такой-то матери! Входит Эдуард Львович. Я только рукой махнул, и со стула не встал, и не извинился. — Мне доктор сказал, — говорит Эдуард Львович, — у вас бутыль с валерьянкой. Накапайте мне, сколько там положено, и еще немного сверх нормы. Накапал я ему с четверть стакана. Он тяпнул, говорит, — я безобразно вел себя на мостике, простить. и вам на вахту пора. Еще немного... И зарыдал бы я в голос. И представляешь выдержку этого человека, если до самого Мурманска он ни разу не заглянул мне через плечо в карту. Капитаны бывают двух видов: один вид беспрерывно орет «Штурман. Точку!» и все время дышит тебе в затылок, смотрит, как ты транспортир вверх ногами к линейке прикладываешь а другой специально глаза в сторону отводит, когда ты над картой склонился, чтобы не мешать даже взглядам. И вот Эдуард Львович был, конечно, второго вида. И в благодарность за всю его деликатность, когда мы уже швартовались в Мурманске, я защемил ему большой палец правой руки в машинном телеграфии, а судно полным назад отрабатывало. И высвободить палец из рукоятной защелки Эдуард Львович не мог, пока мы полностью инерцию не погасили. И его на санитарной машине сразу же увезли в больницу. Вот желают нам морякам люди счастливого плавания, говорю уже я, а не Петя Ниточки. Из этих счастливых плаваний самый захудалый моряк может трехкомнатную квартиру соорудить. Такое количество пожеланий за жизнь приходится услышать. Если каждое счастливого плавания представить в виде кирпича, то, пожалуй, и дачу можно построить. Но когда добрые люди желают нам счастья в рейсе, они подразумевают под этим счастьем отсутствие штормов, туманов Я айсбергов на курсе, и знаменитые три фута чистой воды под килем, а все шторма и айсберги, чепуха и ерунда, рядом с психическими барьерами, которые на каждом новом судне снова и снова и снова преодолеваешь, как скаковая лошадь на ипподроме.